Глава восьмая Зал решений невольно внушал уважение своими размерами. Посредине стоял огромный круглый стол и массивные резные кресла вокруг него. Стены зала украшали свисающие с горизонтальных флагштоков парчевые знамена с различными геральдическими символами, вышитыми золотом. Прежде всего, усаживаясь в одно из кресел, начал Таал. Ты должен осознать масштабы всего происходящего. «Попытаюсь», — пообещал второй, располагаясь в кресле напротив. Несмотря на то, что это, как уже тебе сказала Иши, компьютерная игра, в нее никто не играет. Нет, само собой, поначалу играли, но вот уже семь тысяч лет по местному времени игра живет самостоятельной жизнью. Как это получилось, непонятно. Может быть, наш покойный друг Магнификус, твой предтеча, и предполагал такое развитие событий, но остальные игроки – нет. Теперь мы существуем в условиях тех правил, которые определил Магнификус. А он был необычный человек. Очень необычный. Необычный в чем? – уточнил Сергей. Иногда создавалось впечатление, что в своей увлеченности созданием этого мира он забывал, что он просто человек, а не бог. Знаешь, сколько вариантов дополнений, способностей игрока или возможностей, или так называемого сафари он запрограммировал? Ты же сам игрок. Сколько может быть дополнений максимум? Около сотни, чуть меньше. На сегодняшний день мы насчитали около семи миллионов, но их значительно больше. Значительно, торжественно сообщил древнейший. Размеры игровой карты в десятки раз превышают размеры земли. Но и это пустяки. Подождите, прервал его Сергей. «Нельзя ли все по порядку?» «Пусть будет так», — согласился Тал и начал повествование. «В один прекрасный день меня вышвырнули из аспирантуры, а Корина, ну, Магнификуса первого, или так будет удобно, просто первого, из конструкторского бюро. Я, Иши и он познакомились в сети. Мы играли в ту же стратегию в реальном времени, что и ты. Фэнтези?» — спросил второй. «Именно», — подтвердил древнейший. Играли ночами полгода, потом начали переписываться, потом встретились. Хорошие ребята оказались. Потерянное поколение. Романтика советской юности, сексуальный идеализм, высшее образование и зарождающийся капитализм вокруг. Гремучая смесь. Игрушки спасали от депрессивных запоев. Так вот, началось, как я уже говорил, с того, что мы с Корином оказались на нуле. И Шей иногда подкидывала нам на хлеб, она работала в какой-то риэлторской фирме. Единственное, что у нас с Кориным с первым было, это два компьютера и четыре старых зубоврачебных кресла, которые мне оставил сосед-донтист перед своей миграцией в Израиль. Меня посетила идея сделать игровой кабинет и поставить его в одном из крупных торговых центров. Что может быть проще? Родители отовариваются, а их детишки, сидя в креслах, с джойстиками в руках, плюс с виртуальными очками на голове, сражаются в компьютерную игрушку. «О, эти виртуальные очки! Помнишь, как их три года назад рекламировали?» «Помню», — подтвердил второй. «Но они не прижились. От них очень глаза уставали и голова гудела. Только не пойму, в какую игру должны были играть дети буржуинов». «Это тоже должно было стать своего рода ноу-хау», — хитро сощурился Таал. К тому времени у Магнификуса совсем закончились деньги. Он не смог оплачивать съемную квартиру, а своей у него не было, и он переехал ко мне. Парень, он был спокойный, помешанный на электронике и коллекционировании оловянных миниатюр. Не так давно развелся с женой, который, собственно, и оставил свою жилплощадь. Отличный парень, золотая голова. Короче говоря, я поставил перед ним задание переделать нашу любимую компьютерную игрушку. Вернее, доделать ее. Она сохраняла привычную форму стратегии, но играющие в нее получали возможность играть не только как сторонние наблюдатели, но и как действующие персонажи в режиме первого лица. То есть и планируешь, и сам в облике избранного героя принимаешь непосредственное участие. Ходишь, машешь мечом, насылаешь бурю. И все от первого лица. Игра богов. Согласись. Гениально. Интересно. Согласился Сергей, припоминая про себя, что ему приходилось уже сталкиваться с прототипами таких игрушек. «Сказано, сделано. Я занял у Иши денег на дополнительное оборудование». Корин засел за клавиатуру. Через полтора месяца он написал необходимую программу. В один прекрасный день, когда все было сделано, мы в паре с ним сыграли несколько раундов, и он уехал на три дня к своей сестре в Подмосковье. «Признаться, я был не совсем доволен». Графика простовата, гул в ушах раздражал, но в целом сойдет для начала. корень дополнил количество персонажей, использовал образы из своей оловянной коллекции. Так я просидел до вечера, с бутылкой пива в руках, любуясь нашим детищем. Вечером мне позвонила Иша и предложила встретиться. Она плакала. Естественно, я тут же помчался к ней навстречу. У Иши тот день был один из самых плохих в жизни. В клинике ей поставили окончательный диагноз бесплодие а за неделю до этого отнес бежал ухажор бедная девушка наглоталась успокоительных таблеток и разбавила это все половиной бутылки водки я понимал что в таком состоянии ее оставлять нельзя и предложил заехать ко мне чтобы оценить нашу с первым работу она согласилась мы купили по дороге еще пару бутылок водки и поехали дома я похвалился собранным аппаратом иши захотела немедленно его опробовать почему бы и нет Сели в кресло, выбрали карту и персонажей, запустили игру. Через 10 минут я понял, что игры не получится. Противница уснула. Что поделаешь? Я решил ее не будить, постелил ей кровать, сам лег в другой комнате. Утром обнаружил, что Иши еще спит. Будить не стал. Написал записку, оставил ключи и поехал встречаться с потенциальным клиентом. Был у меня один знакомый, у которого еще один знакомый служил директором крупного торгового центра. Директор оказался отличным парнем, и мы всей компанией уехали к нему на два дня за город. Когда я вернулся домой, меня постиг шок. Иши лежала там же, в той же позе, в которой я ее оставил. Отравилась насмерть, сердце не выдержало. Испугался я. Потрогал руку. Пульс есть. Прислушался. Дышит. Но рисковать не хотелось, и я позвонил одному знакомому врачу.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 По дороге мы много разговаривали. Она рассказывала о своих приключениях во сне, о битвах, которые выиграла, о том, как, кто и где ее убивал, о заработанных 109 тысячах золотых и еще много всякого. У кафе мы поняли, что ни у нее, ни у меня нет наличных. Иши пошла к банкомату и сунула туда свою карточку. На счету девушки оставались от зарплаты долларов 200 с копейками. Я, не дожидаясь ее, двинулся в кафе делать заказ. Когда Иша вернулась, то у нее было такое выражение лица, словно она только что увидела ядерный взрыв. Не успел я рта открыть, как она мне сунула под нос выданную банкоматом выписку с остатком на счете. Сначала я ничего не понял, но она молча ткнула мне пальцем в цифру. «Что за цифра?» — не сдержал вопроса слушатель. Таун сделал многозначительную паузу и ответил. «Сто девять тысяч долларов». «Откуда?» — изумился Сергей. «Само собой, разумеется, мы тоже заинтересовались этим вопросом», — продолжил древний. У Иши в этом банке работала подружка. Окольными путями она навела справки и установила, что деньги собрались, как дождевые капли в реку, по несколько центов за два дня, сотни тысяч частных счетов. Больше подружка ничего узнать не смогла. «А вы?» — спросил второй, так ни разу за весь рассказ и не надкусив прихваченный бутерброд. «Мы?» — улыбнулся Таалл.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 Вокруг была отнюдь не игра, вокруг был абсолютно реальный мир. Я мог потрогать листья на деревьях, я чувствовал запах цветов, я случайно споткнулся о камень, упал и почувствовал боль. Это было чудо. Конечно, я не стал искать особых приключений встретить чудовищами и компьютерными противниками. Меня интересовали только брошенные у дороги бочки, которые, если их разбиваешь, рассыпались грудами золотых монет. Только золотые рудники, только ящики на перекрестках. «Я собирал ресурсы, и я весьма преуспел». «Подождите», — решился уточнить Сергей. «Куда же вы все это складывали?» «Вспомни игру», — вздохнул рассказчик. «При соприкосновении с найденными сокровищами они со звоном растворяются в воздухе и появляются на шкале добытых тобой ресурсов». «Что, и шкала была где?» — пытался понять второй. «Нет», — вздохнул Таал. «Шкалы в привычном игровом понимании не было». Но, добыв очередную россыпь золотых монет, я каким-то образом знал, сколько добыл точно и сколько у меня есть всего. Я же предупреждал. Мы до сих пор многого не понимаем. А дальше?» – попросил Сергей. Дальше Иши разбудила меня. Я спал 12 часов и набрал 70 тысяч золотых. Мы быстро попили кофе и побежали в банк. Все было верно. За эти 12 часов на мой счет поступило ровно 70 тысяч. «О, какой пир мы устроили сыши в тот день! Сколько сделали бессмысленных, но приятных покупок!» Древнейший встал с кресла и начал рассказывать по залу. «Когда наши страсти улеглись, мы поняли, что не стоит торопиться рассказывать о нашем открытии всему миру». Как раз от сестры из пригорода вернулся Корин. Ничего не объясняя, я тут же попросил его нарисовать новую примитивнейшую карту с гигантским количеством ресурсов в одном месте и чтобы никаких монстров, противников и ловушек. Теперь при ударе по ящику или бочке оттуда высыпались не сотни, а тысячи монет. Самих ящиков и бочек стало бесконечное количество. Объяснил все это прихотью чудака-заказчика и выдал первому для настроения тысячу долларов. Когда он все сделал, я дал ему еще три тысячи и попросил на месяц переехать к Ише. Наврал, что влюбился. Соответственно, она на это время переехала ко мне. Мы купили у того же Мора целый чемодан снотворных средств и открыли счета во всех банках столицы. Через месяц и она, и я были мультимиллионерами, а вернее, миллиардерами. Поскольку на стабильность в родном отечестве мы особо не рассчитывали, то раскидали громадные суммы по самым респектабельным банкам мира, благо, что Иши в этом неплохо разбиралась. Тратить тоже мы не торопились, чтобы не привлекать внимания. Нас не оставляло ощущение, что все происходящее с нами – фантастическая афера, и вот-вот появится реальный владелец наработанных в игре средств. Но деньги есть деньги. Деньги нужно было вкладывать. Поначалу мы купили крупный особняк на Кипре, потом в Праге, потом Иша уговорила купить через доверенных лиц усадьбу в Южной Америке. А потом нам все надоело. Опять сказался пионерский синдром. Ко всему привыкаешь.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 Впрочем, наших друзей это особо и не интересовало. Они были шокированы возможностями игровой реальности. Они попробовали сами и с удовольствием присоединились к нам. Мор провел ряд экспериментов с продолжительностью сна, и мы столкнулись с новым парадоксом. Игрок, находящийся в гейм-сне, впадал в специфическую форму анабиоза, то есть практически не нуждался ни в кислороде, ни в питании. Мор не мог в это поверить.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 Хотя это была правда, в определенном смысле. В десятках тысяч километрах от него Мор строил модифицированные камеры для геймсна. Иши купила остров в одном из самых диких уголков Тихого океана. Да, вы же там были, Цитадель. Я тоже приложил к этому руку. Короче говоря, занятие нашлось для всех. По мере продвижения к цели с фантастической скоростью росли расходы. И мы с Иши то и дело возвращались на старую московскую квартиру,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 где гарантии что им не захочется войти в игровую реальность вместо нас за полтора года многое могло произойти нужны были фанатически верные хранители наших жизней тогда магнификус предложил использовать персонажи как то возможно не понял второй о, -о, -о, -о" потер ладони рассказчик в этой игре все возможно первый еще на стадии разработки игровой карты нарисовал портал Цитадели поставил каменную арку, через которую персонажи игры могли бы выходить в реальный мир за свежими новостями. Теоретически, конечно, выходить. Он сам это всерьез не воспринимал. Но портал заработал. Ты встречал Тор, Гвима, Теклиса, Абхараша? Да. Видишь? Невозможно. Вся эта история невозможна, но она случилась. Так оно и бывает. Невозможно, чтобы Земля была круглая. Невозможно, чтобы частица и волна были одним и тем же. Невозможно, самая возможная вещь на свете. Вернемся к истории. Первый вел нас в состояние гейм-сна, а мы ему послали нескольких персонажей. Я послал Лубницу, Теклица, Иши, Торгрима, Мор, Слааныша. Зачем же его? Кто знал? Мы были уверены, что персонажи нам верны, но первый просчитался. Как только персонажи оказались на другой стороне, Слааныш убил Магнификуса, а сам сбежал из цитадели. Он хотел убить нас всех, но Теклис и несколько охранников помешали ему. Мы тут же отправили вслед за Теклисом и Торгримом еще несколько персонажей, но уже ничего нельзя было поделать. Слааныш надолго скрылся во внешнем мире, а мы остались наедине с собой. И все-таки, напомнил второй, я вам зачем? «Магнификус был своего рода координатором в силу того, что этот мир – творение его рук, и он задавал основные параметры игры», – продолжил Таал. «Так, предположим, изменить рельеф местности, создать новую расу. Любые глобальные перемены возможны лишь при наличии в руках хозяина 14-го принципа и всех остальных многогранников. Корень раздал нам по четыре, а себе оставил два – первый и 14-й. Иначе никак».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 Вот его и зациклило. «Вот еще. Зачем вам собирать все эти принципы?» — не понял Сергей. «Вы живете тысячелетия, вас тут почитают за богов. Сказка, а не жизнь». «Так оно есть, но после гибели нашего друга силы хаоса вышли из-под контроля Мора. Они оказались свободнее, чем мы предполагали. С каждым годом их нападения становятся все ожесточеннее». «Может, это сам Мор мудрит?» «Нет, Мор жертва своего идиотского изобретения».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 бросил их на стол и ткнул пальцем сверкающий алый многогранник. По-моему, очевидно. Второй взял указанную кость в руку и поднес к глазам. Долго любовался, как она переливается всеми оттенками красного, от бледно-розового до темного, фактически черного пурпура. Вы сказали небытие. Я так называю тот мир. 36 лет в одной жизни и 9000 лет в другой. Что из них больше подходит под определение «небытие»? Логично. Да госу тершут!» Неожиданно чужим голосом произнес древнейший, жал кулаки, а его карие глаза сверкнули незнакомым зеленым огнем. Странный приступ длился всего несколько секунд. Вскоре таал, глубоко вздохнул, разжал пальцы и взглянул на большие настенные часы с такой же странной разметкой, что и на часах в доме Шарскуна. «Вам плохо?» — встревожился Сергей. «У меня кончается время», — ответил собеседник и объяснил. «Древние могут возвращаться в сознание...» Обычное для существ небытия на 5 часов. Каждое прожитое тысячелетие здесь – это минус час от времени небытия. Я прожил 9000 лет. Соответственно, тот я, что был прежде, может существовать только оставшиеся 5 часов. Кто это придумал? Тот, кто придумал условия игры. Magnificus. Что же случится, когда пройдут эти 5 часов или когда вы проживете назначенные 14000 лет? Останутся только древние. Тал, Азуран и так далее. Боги. Азуран, повторил слух Сергей. Огонь Азурана. Вспомнил, что хотел спросить. Почему король темных эльфов не прошел ваш огонь? Я имею в виду Маликита. У Маликита мать шпион хаоса. Мор пытался меня обвести вокруг пальца во время одной из игр. Это не важно. Важно, что вы прибыли к нам. «Тогда конкретнее», — попросил второй, — «что нужно сделать?» «Точно не знаю. Прежде всего необходимо собрать все четырнадцать принципов. У нас их десять. Потом уничтожить черный портал, чтобы ослабить силы хаоса». «Где остальные кубики? То есть я имел в виду принципы?» «У Моора», — сообщил древний. «А вдруг он не захочет с ними расставаться?» Засомневался Магнификус. «Куда он денется?» — спокойно уверил его Таал. И встал. «Свою часть я рассказал, остальное расскажет Иши. Она здесь будет с минуты на минуту, а мне пора». Он взмахнул рукой, и перед ним возник пульсирующий огнем круг высотой с человеческий рост. Древний поднялся с кресла и шагнул прямо в огонь. Перед тем, как окончательно исчезнуть, он попросил. «Брось свой посох в лес рядом с башней, посох опять станет деревом». Круг жался до размеров и формы футбольного шара и с характерным треском вылетел в окно. Иши действительно появилась быстро. Сойка она впаркнула в то же самое приоткрытое окно, обернулась женщиной и подошла к столу. «Как там гномы?» — участливо поинтересовался второй. «Все отлично», — деловито оправляя одежду, ответила она. «Я натравила на их семьи банду орков, без дела слонявшихся неподалеку. Теперь на ссору у них не останется времени». «Конструктивно», — оценил стратегическое решение Сергей. «Мой друг тебе много поведал?» — в свою очередь осведомилась она. «Не так, чтобы», — сообщил второй. «Рассказал, как вы с ним капитал во сне сколотили, как добились временного бессмертия, как демоны убили моего гениального тёзку, про отличные правила игры и про то, что я должен мир спасать». «Короче говоря, плевое дело. Ты очень сообразительный», — хмыкнула древнейшая. «И морально устойчивый. Значит, у нас есть надежда». «Морально устойчивый?» Сергей не сразу понял, о чем говорит богиня «Охотница». «Алариэль!» — подсказала она. «А, -а, а смутился Сергей. «Бабочка! Я сердцем чувствовал, что с ней что-то не так!» «Извини!» — улыбнулась Иши. «Мы, женщины, такие любопытные существа! Очень любопытные! Иногда безнравственные! Очень безнравственные! Это я об Алариэль! Я тоже!» Охотница нарочито укоризненно покачала головой и предложила. «Глазастая, полетели в Лоррейн? Я тебя покажу!» «Как азуры живут. В кабачке посидим, попробуем нормальной кухни. Здесь волшебно готовят. У меня еще три часа есть. Заодно и поговорим. Полетим?» – озадачился второй. «Я не знал, что летаю». «Летаешь, летаешь», – поторопила его Иши. «Знаешь, как сферу сафари вызывать?» «Имя надо пальцем в воздухе писать», – вспомнил уроки с Кейвана Сергей. «Точно. Вызовешь сферу, ищи на ней символ сокола. Ласточку не выбирай, они здесь не водятся». Полетишь за мной, сядем на окраине, обернемся пожилой эльфийской читой с юга. Будем туристами. Вызывай сферу. Чтобы вернуть свой обычный облик, мысленно произнеси свое имя наоборот. Знаешь, наверное. Второй в точности выполнил предписание очаровательной женщины и вправду тут же обернулся с соколом. Сойка на окне хитро подмигнула ему и выпорхнула наружу. Сергей последовал за ней. Такого города он действительно еще не видел. Если... Эшенбланд и Нагород можно было сравнить с какими-то земными городами, то у Лоррейна точно аналогов не было. Они с Иши спустились на открытую веранду дома рядом с каналом, обернулись пожилой парой эльфов и, не торопясь, по узенькой каменной лестнице вышли на улицу. Собственно говоря, Лоррейн и не был городом в привычном понимании этого слова. За чередой внушительных и оборонительных строений находился многоуровневый лабиринт узеньких улиц, пересекающихся друг с другом, украшенный тысячами искусно вырезанных из белого камня барельефов. Точнее, даже так, в Лоррейне не было ни одной стены без какого-либо узора. Сквозь распахнутые двери домов шагающий мимо Сергей видел, как эльфийские мамы рассказывают детям перед сном сказки, а строгие отцы семейства играют на верандах в какую-то карточную игру со стороны очень напоминающую юкер, или, тихо переговариваясь друг с другом, потягивают из высоких узких чашек ароматный напиток. Освещался город гирляндами разноцветных фонарей, протянутых прямо над тротуарами, И повсюду журчали оплетенные плющом чаши миниатюрных фонтанчиков. Иши провела своего восхищенного красотой вечернего лорейна-спутника по спиралевидной лестнице на уровень ниже. Улочки здесь были просторнее и прохожих немного больше. В основном молодые пары, гуляющие по тротуарам рядом с каналом. Интересующий нас кабачок там, она показала на раскрытой двери впереди. Пара вошла внутрь. Помещение походило больше на выставочный зал, нежели на ресторан. Вдоль выложенных разноцветной плиткой стен на значительном удалении друг от друга стояли деревянные столики. Над ними висели картины, убранные в тонкие рамки. С потолка свисали каплевидные белые лампы. «Торион» — женщина показала на одну из картин, изображавших рыбу с тремя голосами, и пояснила. «Художник Торион Огненное Сердце жил в эпоху короля Аэтиса». «Может, здесь сядем?» Столик под картиной пустовал. «У рыбы три глаза, устраиваясь удобнее, Сергей». «Художественный вымысел?» «Почти», — ответила Иши, жестом подзывая официантку, и когда та подошла к их столику, попросила по-эльфийски. «Лавана госау мичаэль, калеонули виту моли». Миловидная девушка понятливо склонила головку и с достоинством удалилась. «Что ты заказала?» — спросил Сергей. «Художественный вымысел», — сообщила женщина. Блюдо из трёхглазой рыбы, гос- и местный вариант кофе. Отлично утоляет жажду, бодрит, но не содержит кофеина». «Обнадёживает», — поблагодарил за полезную информацию вторую попросил. «Нельзя ли вернуться к нашей беседе? Я так долго добирался к вам. Почему нельзя? Можно», — согласилась Иши. «Тогда вопрос. Ваш Теклис не догадался сразу меня обучить Азам Сафари?» Он, как я понял, большой мастер в этих вопросах. Я бы обернулся быстрокрылой пичугой, и мы с тобой пили бы местные напитки без кофеина на несколько дней раньше. Вернуться можно было только за пределами северных пустошей. Быстрокрылая пичуга скоро потратила бы необходимую для поддержания формы энергию и рухнула бы в своем естественном отрождении теле с высоты соколенного полета на Землю. Пресловутый варпстоун? Именно.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 Один из них в башне Хаэта. «Понимаю. Но ты оказался на редкость шустрым парнем, и мы потеряли из-за тебя уйму времени. Надо было послать убийцу. Мы и послали. Не может быть, Скейвена? Его. Тогда почему он меня не того? Не знаю, может быть, где-то рядом был Динч, и тот попал под его влияние. Динч. Да, демон изменения. Он постоянно все путает» а в последнее время с ним происходит совсем что-то странное. Теперь я понял, что имел в виду Ракартх в доме Наулы, когда спрашивал Шарскуна, исполнит ли тот свои обязанности, убьет или нет. Ракартх, наш давний компаньон, он тогда заверил нас, что все идет по плану. Наола миленькая, но немного сумасшедшая, носится с безумной идеей переустройства мира. Обычная болезнь молодости. А Шарскун герой? В каком смысле? В смысле перерождения. Этого никто не может знать, пока он не умрет. Он умер. Вот и хорошо, скоро все само собой выяснится. Суровая у тебя логика. Здесь суровый мир. Скажите спасибо вашему шизоидному царству небесному Магнификусу. Магнификус первый был моим мужем. Извини, смутился Сергей, но на его счастье вернулась официантка с двумя большими блюдами, на которых еще дымились куски жареной рыбы. Следом за блюдами она выставила перед посетителями две чашки с горячим напитком. Второй сделал маленький глоток и похвалил. «Действительно есть что-то от кофе?» Я же говорила, тоже пригубив напиток, поддержала Иши. Сергей понял, что воспоминание о погибшем супруге опечалило ее, но он не сдержался и сказал. "Тал не сказал, что ты была замужем за первым. Мы поженились здесь, когда я забеременела». «Забеременела?» Что талы... О моем бесплодии проболтался. Проболтался. трепач. Это было не обязательно рассказывать. Хотя чего уж терять. Женщина откинулась на стуле и продолжила. Когда мы оказались здесь, я полюбила первого. В нем было что-то необыкновенное. Его не интересовали ни деньги, ни власть, ни особые развлечения. Он был настоящий творец. Он любил Нибиру. Он умел любить. Неистово любить. Помнишь часовню на острове, где цитадель? Помню. Ирония судьбы. Отпевание человека, погибшего в компьютерной игрушке, им же созданный, заказывал эльф. А я ничего не знала. Тал признался мне, что первый погиб только через год после того, как я родила Тардиона, Говорил, что первый что-то там переделывает в системе. Того самого Тардиона, Того самого. Что потом? Потом тысячелетия. Тардион вырос. Чтобы ему не было одиноко... Я создала людей и поручила своим помощникам помочь им создать пригодную для игры расу. Для игры? А для чего еще? Не забывай, ты в компьютерной игре. Хотя я давно уже ни во что не играю. Это я помню. Но больно странна эта игра. Персонажи выходят в реальный мир, сами собой появляются новые расы. Мой муж был гений. Он создал игру, которая сама себе совершенствует. «Мировой искусственный интеллект, разбитый на сегменты расовых колоний. Еще немного, и он нас проглотит. Как мы сейчас эту рыбу? Ешь, пока не остыла». Иши придвинула к Сергею блюдо с рыбой. Второй покорно принялся за еду. Его собеседница тоже съела несколько кусочков, но потом отложила в сторону приборы и задумчиво уставилась на картину. Что-то не так? Как можно деликатнее отвлек ее от размышлений Сергей, здраво полагая, что плохие воспоминания не всегда полезны. «Напрасно мы тебя втащили в эту авантюру», — не отводя глаз от картины, — сказала она. «Я не верю в эту затею, но теперь уже поздно. Единственное, чем я могу тебе помочь, так это подготовить тебя к назначенной роли электронного башка-героя на несколько следующих тысячелетий». «Каким образом?» — уточнил второй. «Тебе нужно научиться выживать, побеждать и создавать», — ответила она и хлопнула в ладоши. В помещении с улицы тут же вошел могучий блондин с наброшенной на плечи шкурой белого волка и подошел к их столу. — Ульрик, раздели трапезу с древнейшим, расплатись, дай расскажи ему все, что он захочет. Приказала она блондину, а Сергею призналась. — Мне нужно побыть одной, прости. Сергей кивнул и вспомнил о подарке Фунибара. — Иши, подожди! Та остановилась и вопросительно взглянула на него. Сергей достал кольцо, протянул его женщине.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 Она грустно повернулась и вышла. «Мы с ней еще увидимся?» — просил у блондина второй. «Завтра у тебя древнейшая аудиенция в башне Хаэта», — ответил тот. «Действительно, чего тянуть?» — вздохнул древнейший и предложил. «Может, выпьем?» «Я закажу», — сказал блондин, сам подошел к стоящей в глубине зала официантке, что-то вложил ей в руку и перекинулся с девушкой несколькими фразами. — Сейчас они принесут вам бокал лучшего вина, — сообщил он, присаживаясь. — Ты что, не пьешь? — поинтересовался Сергей. — Почему не пью? — пью, — замялся Ульрик. — Только я пью свои настойки, они крепче, и обычно у себя дома пью, не хочется потом ходить. — А где твой дом, если не секрет? — Ну, это не совсем дом, скорее, такое уютное и безопасное место. — Где? — В лесу. Как любопытно заинтересовался второй, принимая за рук подошедших к столу официантки стеклянный конус, наполненный оранжевым напитком. Он сделал глоток и поморщился. «Фу, приторное, На сливовое похоже!» «Да, сливовое!» — подтвердил помощник Валаи. «На ультиане мало виноградников!» «Слушай», — нахально предложил Сергей, «может, мы твоей настойки попьем в лесу? Я, признаться, не люблю десертный вина!»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 «Я начинающий, древнейший», — объяснил ему Сергей. «И потом вечерняя пробежка волкам поможет прочистить мне мозги. Я слишком уж много узнал за сегодняшний день». «К слову», — он кнул пальцем в картину над столом, «очень похожая на технику Джованни Батси. Фантастический шалун был, сожительствовал с муравьедом. На Ашторе он тоже ого-го, с кем только не сожительствовал, помилу его Азуран», — заверил его Ульрик.